Глава 14 Детектив Бэрроу. Увидеть Лису в компании сестры — это удар ниже пояса. Фаус замер, будто кролик перед удавом. Машина тронулась с места, быстро набирая скорость. Беседа никак не клеилась, Лиса молча смотрела в окно, а Селена не спешила обсуждать какие-то личные темы с подругой в присутствии брата. «Ты не рассказывала про то, что у тебя есть брат», — заметила Лиса, спустя несколько минут отрывая взгляд от проносящихся зданий. «Как-то не довелось», — угрюмо ответила Селена. «Он и правда хороший собеседник». Лиса посмотрела на Фауста с жалостью, словно оправдывая перед его же сестрой. Калека лишь фыркнул. Еще этого ему не хватало — получать жалость от подобной девицы. Взгляд Селены расфокусировался, она что-то читала на своих очках. Линзы сестра не носила слишком дорогое удовольствие, они были лишь у Фауста. Плюс один повод, чтобы ненавидеть брата. Она скривилась». «Кажется, на сегодня все. Мама говорит, что я нужна ей дома». Не сказать, что Лиса была сильно разочарована. Машина довезла Фауста и Селену до родного квартала. «Мы дойдем, тут недалеко», — попыталась отговорить Лису сестра. «Нет, это будет некрасиво с моей стороны», — покачала головой ее подруга. «Как я после подобного буду себя чувствовать? Заставила друзей идти пешком, да еще и в такой ситуации». Лиса кивком головы указала на Фауста и замолчала. Коллега только прищурился пытаясь найти в глазах Лисы ответ, какую игру она затевает. Селена же в противовес тщательно скрываемому гневу брата покраснела, нерешительно кивая. Еще один повод ненавидеть. Лиса подмигнула Фаусту, когда Селена этого не видела, хитро улыбнувшись. Сейчас она как никогда была похожа на созвучного ее имени зверька. Красивая и грациозная, но не менее хитрая и опасная. «Вот и приехали. Вы дома», — Лиса спросила приспустило стекло, рассматривая видавший вид дом из красного кирпича. «А тут мило. Теперь я знаю больше о своей лучшей подруге. Сегодня день открытий. Твой брат, этот дом...» Лиса говорила мягко, растекаясь словами, будто сладкой патокой. После слов «лучшая подруга» Селена растаяла. Но Фауст видел, с какой иронией говорила Лиса, и не поверил ни единому слову. «Конечно!» кивнула Селена. «Спасибо, мы пойдем, не будем тебя задерживать. Пустяки». Брат и сестра покинули авто, оставляя сидящую там девушку в одиночестве. Машина тронулась, теряясь за поворотом. Селена смирила Фауста уничижительным взглядом и ушла вперед. Фауст пожал плечами и поехал к подъему в подъезд. «Теперь она знает, где мы живем», – тихо сказал он. «Да, ситуация стала сложнее», – отозвался Регулс. Механический голос искусственного интеллекта был уже настолько привычен, что Фауст даже выдохнул с великим облегчением, понимая, что он не один. — Ты нашел детектива? — спросил он, поднимаясь в дом. — Да, как ты и просил. Только одна проблема — это она. — Неважно. — Спасибо. Дома Фауста встретил запах еды и гомон голосов. Дома снова намечался общий ужин, только на этот раз без читы Лоуэлл. Холлана и Изольда уже сидели за столом. Бабушка выглядела, как всегда, безукоризненно, несмотря на свой возраст. Кара что-то готовила, а Изольда занималась тем, что подначивала Холлана. Отец сидел за столом, смотрел футбольный матч и распивал излюбленное пиво. «Привет, дорогуша!» Глаза Изольды весело блестели. «Как твои дела?» На столе перед бабушкой расположился бокал с вином, сохранившийся отпечаток помады на краю. «Отлично!» Вымученно улыбнулся Фауст. Коллега подкатился к бабушке, ведомый ее жестом и очутился в объятиях. «Непростая неделька, да?» — тихо прошептала она. «Ты даже не представляешь», — признался Фауст. «Что за мелодрама?» — хохотнул отец, бросая искрящийся весельем взгляд на сына. «Тебе бы следовало уделять меньше внимания футболу, — покачала головой Изольда, — и пиву. Тогда бы ты знал, что такое мелодрама». «Брось!» — махнул рукой глава семейства. «Парень зубрит с утра до ночи, я уважаю его выбор. Я всегда говорил, что без труда ничего не получится. Его оценки близки к идеальным. Меня часто спрашивают, особенно на работе. Пытаются узнать секрет воспитания». Холанд снова рассмеялся. «Но если бы я его знал...» Закончил он до того, как Изольда решила его этим подколоть. да вот я к себе». Фауст покинул застолье, по пути обняв кару и удалился к себе. Вечер не гарантировал спокойствия, еще много дел. Первым в списке стояло связаться с неподкупным детективом. Таким, который не сможет пойти против своих принципов. Дверь защелкнулась, кресло стало трансформироваться, и уже через пару минут подросток выпрыгнул в открытое окно, отдаваясь ощущению полета. Амелия Бэрроу. Да, Лэр. У вас был ко мне разговор. Диалог происходил в кабинете начальника полиции города Сепсфилтаун. Обстановка вокруг так и кричала, буквально вопила о том, как Лэр Рейхсфелл любил свою семью. На стене над ним расположилось фото его домочадцев, где упитанный глава и два его сына, не меньшего телосложения, плотно стискивают между собой хрупкую миловидную женщину, смотревшуюся ребенком. Герб союза висел ниже, что уже отчетливо говорило о приоритетах начальника следственного департамента. В кабинете Рейксфелла стояла невысокая пепельноволосая девушка. Смотрелась она инородно, особенно затянутая в строгий брючный костюм, который был не в силах скрыть приятные глазу округлости ладной фигурки. Рейксфелл не мог не залюбоваться своей подчиненной. Фигуры модели, лицо, на которое хотелось смотреть вечность, если бы еще не этот отстраненный холодный взгляд, украшение и проклятие отдела. «Вы подавали прошение. С чем связано?» спросил тучный глава департамента, поправляя галстук удавку. «Вы его не читали?» Амелия подняла бровь, ее маска ледяной королевы треснула, она вдохнула побольше воздуха. «Стоп!» остановил готовую взорваться девушку рексвил «Я не стал читать лишь потому, что предположил, что уже знаю, в чем дело. Твой непосредственный руководитель снова поставил тебя выписывать штрафы за парковку?» «Да», — хмуро ответила Бэрроу. «Но я детектив. Я пришла в полицию не для того, чтобы...» «Стоп!» — во второй раз остановил подчиненную Рексфилл. «Я полностью понимаю тебя, но вынужден отказать в прошении о переводе. Если Карсон считает, что в еще одном детективе нет необходимости, я не могу ничего поделать». «Но...» — возмутилась миловидная детектив, а затем быстро взяла себя в руки. «Спасибо за уделенное время». «Честь имею!» — кивнул рексфил «Честь имею!» Амелия вышла из кабинета, тщательно скрывая свое подавленное состояние девушка дошла до своего рабочего места тщательно чекая шаг большая папочка отшлепал тебя а маленькая негодница карсон и его прихлебатель снейк отшлепал рассмеялся снейк после таких фокусов ты вечно будешь обклеивать все наземные корыта этого города процедил карсон после чего сделал вид что Амелии не существует Детектив Центрального округа сделала несколько шагов совершенно разбитые, после чего выпрямилась и обернулась. «А ты после таких фокусов будешь вечно снимать нулевок у мамаши Ро», ответила Амелия, смотря прямо в выпученные глаза Карсона и подавившегося смехом Снейка. Давать Карсону время на ответ Амелия не собиралась и быстро пошла к месту, чтобы захватить жилет патрульного и отправиться на работу. Штрафные талоны сами себя не выпишут». Девушка задержалась у стола, посмотрела на скудную обстановку. Если столы других детективов были завалены доками заставлены кружками кофе и скрыты за папками, с делами, стол Амелии сиял девственной чистотой. Одна кружка, пара ручек, ком, фото отца. «Прости меня, папа», — тихо прошептала девушка, смотря на фото. «Я пытаюсь. Правда. Просто мне надо больше времени». Амелия опустила фото лицевой стороной вниз, ей будто бы было стыдно перед ним. Девушка схватила жилет, после чего покинула отделение. Позже, когда ночь уже полностью вступила в права, а рабочее время закончилось, Амелия оставила вещи в кабинете, удачно прошмыгнув, незамеченной Карсоном. Надела безразмерную куртку с капюшоном и спрятав лицо, пошла к машине. Электрокар расположился на частной парковке, а не то, что было доступно каждому полицейскому в отделе. Если бы Карсон увидел, на чем ездит Амелия, девушка бы точно никогда не получила реального дела. Дорогущий электрокар последней модели мерцал, будто бриллиант, даже на слабо освещенной парковке. Детектив почти подошла к авто, когда от колонны отделилась тень, преграждая путь. Амелия быстро достала пистолет. Фигура среднего роста на лице капюшон, как и у нее. «Кто ты? И что тебе нужно?» — спросила раздраженная девушка. Страха Амелия не испытывала. Пистолет в ее руках мог изрешетить даже Сайбера. Все за счет особой начинки пуль. Да и отбоялась она свое. Как оказалось, страшно только в первый раз. Дальше ощущение слабеет. Отогнав картины окровавленного тела, погоню, несколько ранений, Амелия сосредоточилась на фигуре. «Прости, я тебя напугал!» Голос молодой, но густой и громкий. Руки распростерты в мирном жесте. «Сними капюшон!» «Не могу!» — ответил незнакомец. Порядочные люди не скрывают лицо. Амелия не знала, зачем заговорила, но поделать ничего не могла. «Но ты же скрываешь», — заметил он. «Это другое». «Это то же самое. Я не хочу внимания. У меня есть дело, важное дело, но мне надо, чтобы ты меня выслушала». «Сначала покажи лицо». «В этом нет необходимости, я не причиню вреда». «Так не пойдет», — начала была Амелия, но была прервана. «У меня есть информация об одном человеке». «Если мне повезет, я узнаю больше, после чего поделюсь с тобой. Он контролирует тотализатор арены, скорее всего, мухлюет на ставках. Уверен, это не единственное его увлечение». «Опиши его». Раскосые глаза, как у плоскогорцев, но куда крупнее. Очки, волосы седые, весьма резкий». «Говоришь так, будто знаешь его лично», — протянула Амелия. «Встречался с ним». «Чего ты хочешь?» — насторожилась Амелия, смотря по сторонам. «Это могло быть ловушкой или тупым розыгрышем карсона «Хочу, чтобы он был за решеткой. Предлагаю помочь друг другу. Для тебя это гарантированное повышение, доступ к работе твоего уровня. Соглашайся. А для тебя?» «Мои близкие будут в безопасности». Именно последнее предложение убедило Амелию принять верное решение. Уроки не приносили удовольствия, как это частенько бывало раньше. Фауст сидел с отсутствующим видом, смотря в окно и, конечно же, привлек внимание Арти. «Ты в порядке?» «Выглядишь так, будто сейчас блеванешь», — криво усмехнулась девчонка. Самата отмахнулся Фауст. Коллега не мог не заметить, что однокурсница еле ступает на левую ногу. «А, это...» — отмахнулась, как Фауст секунду назад Арти. «Подвернула ногу. Крутые ступеньки у вас тут, но я круче». Урок начался, все поприветствовали профессор Анкарта, который был чем-то недоволен. Его губы были тонко поджаты, сам он мрачен. «На сегодня уроки отменяются», — через несколько минут заявил он, что-то читая на линзах очков. «Почему? Как так?» «Молчите вы, пока он не передумал». Мнения самые разные, но в одном ученики сходились. Всем было интересно, что произошло. Анкарт сдался спустя пять минут. «Кто-то пытался ограбить наш зал славы», — сказал он. «Даже пострадала одна ученица, которая отбывает там наказание. Отработки, уборка помещения». Анкарт указал на соседку Фауста. «Обманщица!» – прошептал калека, впрочем, беззлобно. «Не думала, что это станет достоянием общественности», – поморщилась девушка. «А что здесь такого?» – пожал плечами Фауст, собираясь домой. «Кто только не пытался ограбить зал. Кому-то даже удавалось». «Ты много об этом знаешь?» – спросила Арти. «Побольше, чем ты. Ты же новичок». «Ты тоже». но «Ну, всяко дольше тебя. Ограблений было около четырех. Одно увенчалось успехом, но грабители не знали, что на каждом экспонате система слежения, снять которые могут всего пара человек в академии. «А откуда это знаешь ты?» «Догадался», — усмехнулся каляка. «Оказалось нетрудно, если включить мозги. Грабителей нашли в уходящем караване. О них никто не знал, а сами они были под препаратами, никак не отсвечивали на радаре, будто мертвецы. Вещи оказались при них». «Это интересно. Кто, по-твоему, имеет...» «Доступ к защите». Арти уже собралась, ее останавливал только интерес к беседе. Фауст снова пожал плечами. «Ректор, наверное. Ну, может, еще завуч». «И все? Слабая защита?» — фыркнула Арти. «Ну, если полагать, что грабители не знают...» «Хорошее», — парировал Фауст. «Думаю, есть еще пара людей». «Даже не представляю, кто. А ты догадался?» Арти насмехалась, что очень не понравилось Фаусту, и он решил завязывать с беседами, но на вопрос ответил. «Я бы подумал на пару звеньев ниже. Мистери Слайла и профессор Анкарт. Библиотекарша и глава инженерного факультета. Странный выбор». «Пока, Арти». «Пока». Фауст покинул академию еще до того, как пришла эби Подруге он написал о том, что хочет купить пару предметов в радиотехнической лавке через дорогу. Доберется сам». Эбби была рада, ведь у нее совсем не оставалось времени на что-то, кроме работы. Подготовка к осеннему турниру сжирает все ресурсы. Фауст тем временем и правда зашел в лавку. В преддверии будущих событий безопасность родных нуждалась в существенном усилении. Фауст решил собрать небольшие украшения, которые сделает подарком без повода. Браслет, подвеска, пара колец. Каждое из украшений будет иметь простой и незамысловатый функционал, а именно будет передавать данные о состоянии и расположении тех, кто их наденет. Подобные устройства на рынке не редкость, особенно для детей или животных. Но Фауст не мог полагаться на чужое программное обеспечение, да и стоили они недешево. Пользуясь своим положением студента инженерного факультета, подросток решил сделать это своими руками. Регулу уже в свою очередь, обещал помочь с начинкой, а еще они совместно сделали заготовки в виртуальном пространстве по той же системе, по которой Фауст собирал кресло, В магазинчике Фауста встретил невысокий старичок, которого невероятно заинтересовало кресло парня. «Молодой человек! Молодой человек!» — подозвал он, рассматривающего прилавок в поисках деталей парня. «Не подскажете производителя такого чудесного кресла. Дорогое, пожалуй». «Дорого!» — кивнул Фауст, не желая раскрывать детали приобретения. «А фирма!» — не унимался старик. fl Инкорпорейтед. Маленькая компания. Чистый эксклюзив». Старик смирил парня взглядом, но не успел уткнуться в ком. Чтобы найти компанию, Фауст стал диктовать свой заказ. Когда у продавца нашлось время, подростка уже не было. Старик, конечно же, не нашел информации касательно производства или покупки оборудования, ведь такового и не было. Сейчас Фауст не бедствовал, поэтому смог поймать одного из свободных извозчиков, расплатившись по приезду. Быстро пообегав, Фауст рассказал Карри о новостях, после чего закрылся в комнате, приступая к самому интересному – сборке прототипа. В конце концов, Фауст пришел к выводу, что самым безопасным будет кольцо. Браслет могут попытаться снять, он привлечет много внимания, а вот кольцо куда меньше. Устройство должно выполнять несколько функций – передавать расположение, даже через самые сильные препятствия – глушилки или сторонние блокираторы – передавать данные о состоянии владельца, уровень кислорода в крови, давление, температуру, из чего программное обеспечение будет строить предположительный уровень полученного ущерба. Ну и, конечно же, самое главное, программное обеспечение не должно быть найдено при проверке, а само кольцо настолько крепким, чтобы исключить насильное снятие. Но это уже задача для регулуса.